Глава двадцать восьмая. Видение Элен. Элен поднялась к себе. Настроение у девушки находилось именно в той стадии, когда хочется сделать еще много полезных дел. Целительница удобно устроилась на диване и настроилась на Макса. Она решила все-таки попробовать посмотреть его будущее. О прошлом она уже знала и оставила на потом. Как ни странно, Элен сразу почувствовала серебристый поток Макса, Уходить по нему не имела смысла, она же не здоровье смотрит, а будущее. Так что же ей делать? Может попытаться все же плыть по потоку, но настроиться на события? Ну что ж, за неимением четкого плана будем действовать методом научного тыка. А поток-то серебристый, значит Макс неплохой человек. Вот сейчас и посмотрим, размышляла целительница. Какие яркие краски раскаяния и самобичевания. Очень уж сильно он переживает убийство жены, скрывает чувства глубоко внутри. Нытье, которым так недоволен Энрике, способ держать его подальше от себя. А Макс – оригинал. Пока не буду никуда лезть, просто посмотрю. Анализировать буду потом. С такими мыслями и элен пустилась в путешествие в будущее. Похороны. «Вот же пристали эти похороны, повеселее, что ли, ничего нет? О, вот это номер! Сказано, не пытайтесь исправить судьбу, все равно будет так, как предначертано, только дров еще наломаешь. Что это за толстая девушка, от которой так шарахнулся Макс? О, так это же Снежанна, сестра Гертруды! Странно, что она приехала». Элен все-таки комментировала события, вместо того, чтобы смотреть на всю картину целиком. Так, что же открылось видящей, что ее так удивило? На похороны по протоколу съезжались представители соседних государств. Обычно послы стран представляли своих государей, иногда приезжали сами правители. Проводить Гертруду в последний путь приедут правители соседней страны, ее родители. В тот же день пожалует ее сестра Снежанна. Женщина похожа на сдобную булочку, такая же румяная, нежная и круглая. У Снежаны два года назад умер муж, и она стала править страной. Детей у них не было по той же причине, что и у Макса с Гертрудой. Но почему она такая толстая? Нужно потом присмотреться к ее жизни», – сделала себе заметку в памяти Элен. Родители Гертруды пылают гневом. Отец обвиняет Макса в убийстве. Интересно, откуда он узнал? «Грозит войной». Элен чувствовала, что именно сейчас решается судьба двух стран. Нужно что-то делать, как-то спасти Лорелею от кровавого ужаса. Она не позволит начаться войне. Смотреть дальше Элен не стала. Просто не смогла, она была слишком взволнована открывшимися перспективами. Сначала нужно успокоиться и подумать на трезвую голову. Элен никак не могла понять, откуда отец Гертруда узнал об убийстве дочери. Информация тщательно скрывалась. «Значит, есть сила, которая сильнее Энрике? Чего хочет этот человек или эти люди? Смогу ли я настроиться на них и посмотреть, что они задумали? Как настроиться? Я же настраиваюсь на конкретного человека, а здесь много людей. Да даже если он один, хотя вряд ли. Как я его найду? Это нужно пересмотреть все население двух стран, пусть даже выборочно, но все равно много. Не успею». Значит, нужно идти от обратного. Настроиться на родителей Гертруды и ее сестру. Элен так и сделала. Сознание понесло ее сначала к снижанию. У молодой женщины поток был золотистый, чистый, сверкающий. Они же идеально подходят друг другу. Серебристый и золотистый поток. Луна и солнце. Как же так? Почему тогда Макс женился на Гертруде, «У Гертруды аура ярко-красная, она совсем не подходила ему». Нырнув поглубже, она увидела, почему Макс женился не на той сестре, рассмотрела всю грязную интригу Гертруды. До этого погружение она считала поверхностные опасения королевы и сделала ход конем. У Гертруды совесть была нечиста, вот это и сработало. Но до какой подлости она опустилась, Элен не знала. «Это надо же напоить Макса, кстати!» а как она смогла это сделать? Сама не пила с ними, не положено по статусу. А тут она как будто знала. Макс и стефан напились до потери сознания, и она оказалась в пальне жениха своей сестры. Как-то подозрительно все это. Скорее всего, у нее есть помощник. Нужно вычислить, кто это. Все разыграно, как по нотам. Интересно, почему растолстела с ней Жанна и когда это произошло? Макс не любит полных женщин, значит, не обратит на свою бывшую невесту внимания. А зря. Эта женщина поможет Максу стать настоящим королем. У него есть все задатки. Только нужна поддержка и умелое управление любящей женщины Так устроен Макс. Он ведомый. И от того, кто его будет вести и куда, зависит судьба государства. Элен не знала лично Снежану и полноценно настроиться на нее не получалось. Она увидела только те события, которые затрагивали и Макса, или он знал о них. На отца Гертрода и Макса она тоже не смогла настроиться, но если у Элен получится познакомиться со Снежанной, тогда весь пазл сложится целиком. Первая мысль, которая пришла ей в голову – нужно попросить помощи у Энрики. Потом девушка немного подумала и отклонила эту мысль, решив справиться сама. Снежанна еще не приехала – Двор ее увидит только послезавтра. Оставим Энрике на самый крайний случай и посмотрим, вдруг не улыбнется удача и все решится само собой. А в это время Энрике наконец-то оторвался от дел государственной важности. Хитроумный план ждал осуществления. Первый министр, мысленно потирая руки, отправился к главному действующему лицу его интриги. Макс скучал. Он, приученный родителями, а потом Энрике ничего не делать самому, бездельничал дни напролет. Любимыми развлечениями были охота, рыбалка, игры на свежем воздухе и, конечно, верховая езда. Видимо, поэтому он еще не растолстел от бесполезного существования. Увидев первого министра, Макс обрадовался как дитя. «Энрике, я так рад тебя видеть! Я ужасно скучал! Ты был увидящий? Что она тебе сказала? Или ты не сказал ей о моем предложении?» «Макс, слишком много вопросов о женитьбе, Для убитого горем мужа ты не находишь? И я тоже рад тебя видеть. Макс усмехнулся в душе. В лицо никак нельзя. Энрике очень обидчив, а ему необходимо личное знакомство с видящей. Приходится притворяться похотливым животным. Неприятно, но делать нечего. Тогда где ты был все это время? Государственные дела, повелитель. Мне нужно было организовать похороны. Кстати, прибудут ваши тести, тещи и... Энрике сделал театральную паузу. «И кто?» «Энрике, что за манера говорить загадками?» «Я что, на Дворцовой площади смотрю выступление бродячего цирка?» Энрике не понравилось, что его сравнили с цирком, и он, сделав соответствующее выражение лица, продолжил холодным тоном. «И ваша бывшая невеста Снежанна, государь!» Макс напрягся. «Слишком много родственников жены в одном месте. Не к добру». «А чтобы вы развеялись, я предлагаю поехать на ужин к видящей. Неофициально, конечно, и без приглашения. По-дружески, можно сказать». Максу это предложение понравилось. Расстроило только то, что придется ждать до завтра. «Может, поедем на обед?» – предложил Макс. «Почему бы и нет? До завтра, Ваше Величество».